Каждый ваш поступок является следствием каких-то ваших желаний, даже если вы жертвуете огромную сумму Красному Кресту. Вы пожертвовали деньги, потому что хотите протянуть руку помощи, потому что хотите совершить бескорыстный, богоугодный поступок. Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали это мне». Если бы вы не стремились ощутить это внутреннее удовлетворение, вы бы не стали совершать пожертвования. Разумеется, вы могли дать деньги, потому что вам неудобно было отказать. Но одно несомненно, вы совершили пожертвование, потому что чего-то хотели. Гарри А. Оверстрит в своей замечательной книге «Влияние на поведение человека» пишет, Любой поступок совершается из-за того, чего человек страстно хочет. Самый лучший совет, который можно дать тому, кто поставит своей задачей убедить другого человека сделать что-нибудь, будь то дома, в школе, в политике или в бизнесе, очень прост. Заставьте человека страстно захотеть совершить то, что вам нужно. Тот, кто сможет это сделать, завоюет весь мир. Тот, кому это недоступно, останется в одиночестве. Эндрю Карнеги, бедный шотландский мальчишка, начал работать за 2 цента в час, а потом потратил на благотворительность 365 миллионов долларов. Он рано усвоил, что единственным способом повлиять на людей является умение говорить с ними так, как они этого хотят. Он учился в школе всего 4 года но науку общения усвоил в совершенстве. Чтобы проиллюстрировать вышесказанное, приведу пример. Невестка Карнеги сильно беспокоилась о своих сыновьях. Мальчики учились в еле и были так заняты собственными делами, что не писали домой и не обращали внимания на послание матери. Тогда Карнеги предложил пари на сто долларов, что сможет получить ответ от мальчиков, хотя даже не станет их просить об этом. Вызов был принят. Карнеги написал племянникам небольшое письмо, упомянув в посткриптуме, что высылает каждому по пять долларов. Разумеется, деньги в конверт он положить забыл. Ответ от нерадивых племянников пришел буквально сразу же. «Дорогой дядя Эндрю», — начиналось это любезное послание. «Ну а что было дальше, вы можете додумать сами».